Глава десятая. Рак простаты. Десятая по распространенности болезнь в Норвегии. «Рак не поставил меня на колени, а заставил стоять». Майкл Дуглас. Когда 2700 лет назад от мучительной болезни умирал один из скифских царей, он наверняка был уверен, что заберет свои тайны в могилу, хотя, как и большинство мелких правителей, мечтал оставить собственный след в истории. Мы не знаем, насколько ему это удалось при жизни, но спустя несколько тысячелетий он точно прославился, по крайней мере, как самая ранняя жертва рака простаты. Ученые, исследовавшие его останки, нашли раковые изменения в его скелете и тесты определили очаг рака — простату. Следующие достоверные случаи заболевания мы найдем у человека, умершего 500 лет спустя в Египте. Мужчине было чуть за 40, и, видимо, он был состоятельным человеком, раз его семья располагала средствами для бальзамирования тела. Мумию нашли в 2011 году, и когда изучили, обнаружили, что скелет умершего также был поражен раком, распространившимся из простаты. Эти истории говорят нам о трех вещах. Первое. Рак простаты — болезнь отнюдь не новая. Второе. Она есть во всем мире. И третье. Забрать свои тайны с собой в могилу не так просто, как кажется. С ним, а не от него. Сегодня о раке простаты часто говорят «умирают с ним, а не от него». И это правда, хотя статистика последних десятилетий внесла поправки в эту поговорку. Обладая новыми знаниями, мы выяснили, что рак простаты бывает очень разный. От легких форм, которые развиваются так медленно, что нужно дожить до 150 лет, чтобы проблемы дали о себе знать, до агрессивных, требующих немедленного и радикального лечения. Рак простаты – самый частый вид онкологии среди мужчин. В Норвегии этот диагноз каждый год подтверждается примерно у 5000 пациентов. По сравнению с ситуацией 50-60 лет назад, сегодня раком простаты болеют в четверо больше мужчин. Основная причина роста заболеваемости большая продолжительность жизни. Рак простаты в первую очередь затрагивает мужчин, давно перешагнувших порог молодости. Больше половины больных старше 74 лет. Одновременно с большей распространенностью рака простаты выросла и эффективность методов его лечения. В 1970-е годы смертность от этого вида онкологии составляла более 50%. Сейчас же более 90% мужчин продолжают жить спустя 5 лет после постановки диагноза. ПСА – лучший из худших. О раке простаты мало симптомов вплоть до наступления последней стадии. Поэтому большинство случаев болезни выявляют по анализу крови, измеряющему простатический специфический антиген, более известный как ПСА. Этот фермент выделяется из клеток простаты. И его основная функция препятствовать разжижению эякулята до того, как сперматозоиды доберутся до пункта назначения. Как понятно из названия, ПСА характерен только для простаты и не выделяется никакими другими железами в организме. Давно известно, что раковые клетки в простате вырабатывают больше ПСА, что, в свою очередь, повышает его значение в крови. Можно подумать, что этого анализа достаточно, чтобы подтвердить или снять диагноз. Но это не так. Есть и другие факторы постоянного или временного повышения ПСА. Например, рост предстательной железы в течение жизни сам по себе приводит к большему содержанию ПСА в крови. То же самое касается воспалительных процессов и инфекций в самой простате и около нее, а также недавнего полового акта, езды на велосипеде и других занятий, оказывающих прямое воздействие на простату. Поэтому анализ, показывающий повышенное значение ПСА, Нужно оценивать с осторожностью и через несколько недель провести повторный, чтобы определить, продолжает ли ПСА расти. Высокое значение ПСА, снизившееся до нормы через некоторое время, скорее всего, говорит об отсутствии рака простаты. Магниты и иглы. Если повторный анализ крови здорового в остальном мужчины вновь показал повышенное значение ПСА, Как правило, нужно продолжить обследование. Особенно если хирург обнаружил в простате уплотнение. Еще недавно следующим шагом была биопсия простаты. Но сейчас мужчину направляют на МРТ. В последние годы это исследование заняло важное место в диагностике рака простаты. В магнитно-резонансной томографии применяются очень сильные магнитные поля, чтобы прочитать внутренние структуры организма. МРТ дает множество важной информации о простате, но все же не может с абсолютной точностью поставить диагноз рак. Зато может указать те области железы, где с наибольшей вероятностью он может находиться. Если подозрение на рак подтверждается и анализом на ПСА и результатами МРТ, то уже следующий шаг — биопсия. Никогда не встречал мужчину, который с нетерпением ждал бы этой процедуры. но она совсем не так ужасна, как ее описывают, и редко бывает уж очень болезненной. Сегодня образцы ткани чаще всего берут с помощью ультразвукового стержня, вводя его в прямую кишку. Так уролог видит железу на экране и может взять пробы на основании этого изображения. Обычно перед биопсией область вокруг простаты получает местную анестезию. Как правило, берут около 12 проб. но количество может различаться в зависимости от конкретного случая. Это исследование не лишено побочных эффектов и осложнений. Чаще всего случается несильное кровотечение, проходящее само за 1-2 дня. Намного страшнее инфекции. При биопсии простаты они бывают у 2-5% пациентов. Такие инфекции могут развиваться быстро и требуют немедленной госпитализации. Чтобы избежать подобных осложнений, в последнее время отдают предпочтение новому методу, позволяющему значительно снизить риск серьезных инфекций. Суть заключается в проникновении в область простаты через кожу промежности. Если этот метод подтвердит свою эффективность, в течение нескольких лет большинство проб тканей простаты будут брать именно так. «У меня рак простаты. Что делать?» После биопсии простаты пациенту сообщают, есть ли у него рак. Но даже если проба положительная, лечение требуется не всегда. Существует множество вариантов рака простаты, и в некоторых случаях болезнь прогрессирует так медленно, что просто не успевает повлиять на качество или продолжительность жизни пациента. Противоположная ситуация, когда рак настолько агрессивен, что лечение требуется немедленно, чтобы избежать угрозы для жизни. Скорость развития заболевания зависит от того, насколько раковые клетки отличаются от обычных клеток простаты. Это определяют врачи, из исследующие образцы ткани. Если рак подтвердился, они оценивают его по так называемой шкале Глиссона от 6 до 10. Самый частый тип номер 6 – неагрессивный рак, редко требующий лечения. Большинство мужчин, проходящих лечение от рака простаты, имеют тип седьмой – рак средней агрессивности, которому понадобится много лет, чтобы стать угрозой для жизни. Однако есть определенный риск, что болезнь укоротит жизнь пациента, поэтому такому больному рекомендовано лечение, особенно если ему меньше 75 лет. Наблюдение, робот или уколы. Если бы все мужчины старше 60 проверяли простату, Рак железы на ранней стадии обнаружился бы у большинства. Этот вид рака развивается крайне медленно, а потому редко требует лечения. Однако это не означает, что пациентов просто отпускают. В редких случаях бывает, что маленький безобидный рак внезапно превращается в агрессивный. Чтобы поймать этот момент, необходимо постоянное наблюдения которые ведут совместно пациент, уролог и терапевт. Так и нужно работать с добрыми формами рака. Пациентам с активной формой онкологии требуется более радикальный подход. Операция или лучевая терапия. Цель – уничтожить рак во всем теле. Во время операции полностью удаляют предстательную железу, а иногда и лимфатические узлы, расположенные близко к ней, если рак распространился уже и туда. В Норвегии операция чаще всего проводится путем робот-ассистированной лапароскопической простатоктомии, при которой уролог управляет инструментами с помощью машины, выполняющей движения высокой точности. Операция дает очень высокие шансы избавиться от рака, и почти 100% прооперированных продолжают жить и через 5 лет. В то же время большинство больных в какой-то Два наиболее распространенных последствия простатоктомии — это подтекание мочи и проблемы с потенцией. Когда я более 10 лет назад начал работать с пациентами с раком простаты, мне приходилось предупреждать их. Шанс столкнуться с двумя этими побочными эффектами около 70%. С тех пор новые тщательные исследования и усовершенствованные хирургические техники значительно снизили этот процент. Но риск все еще остается. Постоянное подтекание мочи можно вылечить, установив искусственный сфинктер вокруг мочеиспускательного канала. Но поскольку многие пациенты отмечают значительное улучшение состояния и без этого, рекомендуется подождать с такой процедурой как минимум год после операции. У нашего тела есть удивительная способность к самовосстановлению, но это занимает время. При проблемах с потенцией как мы уже увидели, также есть эффективные средства. Многие испытывают только трудности с эрекцией, и им отлично помогают препараты, представленные на рынке. Те, кто полностью потерял способность к эрекции, могут попробовать различные помпы или вставить протез. Искоренить зло лучевой терапией. Еще один метод лечения рака простаты – лучевая терапия. Она также эффективна, как и операция, но более продолжительна. Обычно лучевую терапию выбирают для более пожилых пациентов, когда есть риск, что организм не справится с серьезной операцией. Еще радиотерапия лучше подходит, если есть опасения, что рак распространился за пределы самой железы. Можно облучить соседние органы и костные структуры и убить раковые клетки. Лучевая терапия, как и операция, может привести к негативным последствиям – подтеканию мочи и, с меньшей вероятностью, импотенции. Другие побочные действия – длительное воспаление прямой кишки и мочевого пузыря. Обычно такие симптомы проходят самостоятельно, но у некоторых пациентов могут перерасти в крупную проблему. Метод лечения нужно выбирать тщательно. Рак никогда не бывает одинаковым у разных пациентов. И лечение необходимо подстраивать под каждого. Вне зависимости от метода лечения прогнозы для пациента с раком простаты обычно обнадеживающие, пока опухолевый процесс не вышел за пределы простаты. А вот если болезнь распространилась в другие органы, картина совершенно иная. Когда рак неизлечим. Иногда рак успевает распространиться за пределы простаты до того, как его обнаружили. Чаще всего так бывает у пожилых мужчин, у которых долгое время отсутствовали симптомы, или наоборот, у молодых с быстро прогрессирующей формой рака. В таких случаях операции или лучевая терапия уже вряд ли помогут. Здесь лечение будет направлено на то, чтобы остановить дальнейшее распространение раковых клеток. С помощью гормональной терапии блокируется выработка тестостерона, от которого обычно зависит развитие этой формы рака. Пациент получает инъекции либо каждый месяц, либо четыре раза в год, в зависимости от препарата. Эффект от него быстрый и впечатляющий. Уровень PSA падает ниже нормы, а раковые образования уменьшаются. Однако со временем раковые клетки находят способ противостоять гормональному лечению, и вскоре рак снова активизируется. в среднем проходит примерно 2,5 года до того, как рак становится гормонорезистентным. У кого-то это произойдет уже через 6 месяцев, а у кого-то через целых долгих 10 лет. Но даже когда гормональная терапия больше не будет действовать, может пройти немало лет, прежде чем рак перейдет в критическую стадию. В последние годы на рынке появились препараты, замедляющие рак на долгий срок. кастрация. Если нет возможности заблокировать тестостерон медикаментозно, единственный выход- удалить оба яичка. Это мгновенно приведет к падению уровня тестостерона. Такая кастрация или орхиэктомия все еще применяется в тех случаях, когда пациент не переносит лечение таблетками или инъекциями либо при слабом эффекте от них. Естественно, никто не хотел бы подвергаться такой операции. Но исследования показали, что она так же эффективна, как и медикаменты, а побочных действий у нее меньше. Поэтому, вероятно, ее стоит применять чаще. Мастурбация против рака простаты Давно известно, что оргазм полезен для здоровья, например, при стрессе, тревоге или депрессии. А исследования, проводимые с начала 2000-х годов, показывают, что у часто эякулирующих мужчин в будущем снижается риск возникновения рака простаты. Правда, чтобы обеспечить себе такую защиту, нужно постараться. Необходимо испытывать оргазм не менее 21 раза в месяц. Почему регулярное семиизвержение помогает предотвратить рак, пока неизвестно. Существующая на сегодня теория предполагает, что таким образом из организма выходят вредные вещества, не успевая проникнуть в простату. Какой бы ни была причина, регулярный оргазм и семяизвержение идут вам только на пользу.